Глава 20. Ян. Не в тех мы переоделись. На бегу поделился я очевидным наблюдением. Кто ж знал, что они стражу в тайный сектор так запросто пускают? Готова спорить? Обязательное условие приема в местный отряд стражи – неграмотность. Ниндже фыркнула, переходя на шаг, за пару метров до двери в комнату дождя. Как мне не хотелось туда возвращаться, кто бы знал, но другого убежища у нас сейчас не было. Удалось. Дождь обеспокоенно вскочил нам навстречу. Нашли? Нас отвлекли. Ленин соизволила ответить лишь после того, как закрыла дверь на щеколду и проверила ее надежность сильным рывком. «Я успела прочесть нужный раздел, но не знаю, насколько правильно. Вернемся, когда они уйдут. Я позволил себе успокаивающе погладить девушку по плечу и, надо же, даже по рукам за это не получил. Дочитаем и скопируем». Я не успела ее убрать на место». Ниндже досадливо скривила губы. «Нам повезет, если они слепые и тупые, потому что в противном случае они заметят, что там кто-то хозяйничал. Так что вряд ли мы сможем сейчас туда вернуться. Да что их!» Она в сердцах стукнула ладонью по столу, причем так звонко, что я почти почувствовал, какое неспасибо сказала ей несчастная рука. Девушка даже не поморщилась. «Надо было хватать книгу и бежать!» Все равно ведь вся скрытность уже пошла псу под хвост. Ладно, может еще успеем. Дождь выдвинул стул, приглашая подругу присесть, и поспешно сунул ей в руки чашку отвара, предупреждая по всей видимости последующие драки с мебелью. Что ты успела вычитать? Тебе с хорошего или с плохого? Ниндзже небрежно рассмеялась. Из хорошего. Воскресившая меня чары не зиждется на кровавых жертвоприношениях с бросанием в котлы щедушных трупиков младенцев и окоченевших котят. Это, по сути, некий сложно рассчитанный процесс заимствования и передачи человеку собственной энергии. Если я правильно поняла, жизнь взаймы значит примерно это. Я существую в чужом теле как паразит и пользуюсь чужой жизненной силой. Приятненько, да? Но чтобы продолжать такую жизнь – Мне нужно вернуть мои собственные жизненные силы. И вот мы плавно перешли к плохому. Если я не завершу ритуал прежде, чем эти исключительно красивые бутоны на татуировке расцветут, то этот милый букетик будет мне цветочками на могилку. Что нужно для завершения ритуала? Я не сразу понял, что невольно подался вперед, до скрипа, сжимая спинку подвернувшегося стула. Чертов ритуал! Почему? Почему он у меня опять получился исключительно через задницу? Почему не было ясного и четкого указания? Перережь горло десятку бродяг, например, и все получится. Отдать долги. Особой уверенности в голосе не прозвучало. Кажется, я должна вернуть долги предыдущей жизни, чтобы остаться в этой. И это, очевидно, легкая часть. Потому что потом мне нужно найти тело предыдущего. Она вдруг осеклась. «Мне нужно найти, где похоронен последний аватар смерти». «Ну, приехали». «Где ж я ей возьму предыдущего аватара?» «Где вообще этот крен водился?» «Так, без паники». «Думай, голова, винишко куплю, чтобы потом расслабилась». «Аватара ей, аватара». «Да чтобы оставить ее себе, я главу ордена магов жизни раздобуду, живого». «А что, эту операцию можно даже спланировать, только со сроками уточнить». «Стоп». Живой глава магов нам нахрен не сдался, нам нужен дохлый аватар, не надо отвлекаться. Ленин. Ненавижу древние языки и древние ритуалы, а древние ритуалы на древних языках ненавижу вдвойне. Почему нельзя построить воскрешение на, скажем, оргии, ну или хотя бы на жертвоприношении козла, как у диких племен на севере? Почему обязательно нужно искать именно то, что найти труднее всего? Тело, где ранее была заключена сила, струящаяся по твоим венам. Легко, если ты воскрешаешь мага воды, к примеру. Найти любого умершего, овладевшего этой стихией, и будет тебе счастье. А поди-ка накопай целого аватара смерти. Чашка в руках не дала вновь наградить за трещины какую-нибудь невинную поверхность. Пришлось оскорбленно сопеть. Найти бы умника, который все это устроил, и пусть вместе со мной трупы ищет». Была себе в нигде, никого не трогала, а тут Натя Кому-то поразвлечься захотелось. Поразвлеклись, а мне теперь что делать? Обратно в небытие от абсурдности роящихся мыслей я непроизвольно фыркнула. Смешно же было бы их озвучить виновнику. Зачем ты меня, поскуда воскрешать надумал? Меня всю жизнь с первыми лучами поднимали и говорили «в гробу выспишься». А только я попробовала выспаться… Снова разбудили и отправили работать. Непорядок. А аватара смерти-то зачем? Ворон сощурился с некоторым подозрением. Или это мне показалось, потому что я ожидала подвоха от каждого куста? Спроси того, кто эту муть придумывал. Я вообще-то не собиралась рычать, оно само. Попросили бы лучше мага жизни. Их вон, целый орден под боком. А что мертвым нужен, так это дело техники. Тише, пожалуйста. Дождь укоризненно покачал головой явно не вдохновленный идеей превращения в трупы товарищей по работе. Если вам нужен последний маг смерти, можно поднять архивы. Такие люди бесследно не исчезают. Думаю, будет не так уж сложно найти его могилу. Могу этим заняться, пока вы тут. Вдруг дождь насторожился, встал, подошел к двери и прислушался. Вдалеке раздался гомон множество взволнованных голосов. Или деловой визит перешел в стадию пьянки, или они сообразили, что в библиотеке посторонние Ворон покосился на дверь и на всякий случай проверил ножи в изобилии, спрятанное в неочевидных местах костюма. И какой у нас теперь план? Если стража начнет обыскивать этаж, могу предложить вам только шкаф в соседней комнате. Дождь даже, кажется, не шутил. Вряд ли они пойдут копаться в моих вещах. Я вообще-то благонадежный работник, к тому же независимый представитель академии. Вернее, был им, пока вы не заявились. А потом... Если оставят библиотеку без присмотра, идем туда, хватаем книгу и... Ворон запнулся, явно ожидая, что план возникнет сам собой. Ммм... Импровизируем? Звучит сказочно. Дождь одарил слугу взглядом, хорошо мне знакомым след учебы. Он всегда так смотрел на нас, когда мы задумывали очередную идиотскую эскападу. Допустим, я смогу безболезненно ходить по коридору и подбирать вам момент, чтобы туда вернуться. Какие у вас варианты пути отхода? Ну, бежать? Отлично. А варианты, не включающие вашу смерть? Ворон, оказывается, умеет неплохо уплотнять энергию и бегать по ней, как по ступенькам. Я вновь заскрежетала зубами, вспомнив выходку спутника в подвале сможешь нашаманить достаточно этих дисков чтобы спуститься из окна сразу уж лестницу просим мраморную ворон махнул рукой в сторону окна предлагая очевидно оценить высоту накидать пару платформ и подняться на 3-4 метра я может быть смогу но они не прочные и быстро исчезнут а тут их потребуются десятки так что из окна мы конечно спустимся но очень быстро и с нежелательным побочным эффектом в виде сломанной шеи а скажи ка Он без предупреждения переключил внимание на дождя. «Книга же вопить не будет, если ее унести. Вопить будет комната».